Осторожно, хит-парад. Хит-парады – тема неоднозначная. С одной стороны, они демонстрируют нам новинки и потенциальные хиты. Но с другой стороны, в своем большинстве являются рупорами скрытой, но иногда явно и наглой, рекламы того или иного музыкального произведения. И воздействуют на слушателя эти «честные» и «объективные» в кавычках рейтинги порой куда эффективнее, чем удав на кролика. У начинающего диджея очень часто появляется желание продвигать и развивать определенные Определенный, скажем, не очень популярный жанр музыки. У большинства молодых новаторов существует твердое убеждение, что никому-нибудь, а конкретно им удастся наконец сломать лед, сколыхнуть трясину и показать всем потерявшим надежду наикратчайший выход из трехсоснового поп-лабиринта. Конечно, я не исключаю того, что у молодого начинающего диджея получится стать новым мессией одного из музыкальных направлений. Но, Как показывает практика, из благородных затей, базирующихся исключительно на голом энтузиазме, почти ничего не получается. Поскольку еще никто не отменял знания и опыт, наверху музыкальной иерархии оказываются и становятся звездами только профессионалы своего дела. Или успешные композиторы, или ушлые дельцы и стратеги. Чаще всего, чтобы оказаться на волне успеха, нужно обладать целым перечнем определенных качеств. На заре своей карьеры я был классическим, молодым и талантливым. Поскольку был твердо убежден, что как только доберусь до микшерного пульта и стану резидентом в одном из клубов моего города, то сразу начну крестовый поход против зомби-попа. Буду включать только нужные и уместные для ночных клубов треки. После чего обычные, одноразовые посетители вдруг превратятся в самых настоящих клаберов, за что собственно и останутся благодарны мне до гробовой доски. Вскоре я оказался на седьмом небе от счастья. Занял, наконец, долгожданную вакансию диджея в Гомельском, ныне несуществующем ночном дискоклубе клубе «Спартак». На момент написания книги в этом здании находился клуб «Плаза». Первое время мне, честно говоря, было не до войны с ветряными мельницами. Я осваивал технические и психологические тонкости профессии, попутно знакомясь со всеми прелестями лихих 90-х. В ночных клубах тех времен можно было увидеть кого угодно. Там отдыхали бандиты, бизнесмены, милиционеры, компании классических гопников, девицы сомнительного поведения и простые смертные. Вся эта разношерстная публика тщательно перемешивалась в шейкере громыхающего танцпола, превращаясь на выходе в такой взрывной микс, что временами я терял связь с реальностью и забывал, где нахожусь – на популярной городской дискотеке или в постапокалиптическом подпольном притоне. А этот город, между прочим, я собирался просвещать, еще не в Пив поединок с многоголовой поп-гидрой, я уже начал понимать, что добровольно она со своими головами расставаться не пожелает. Однако от своих высоких идеалов и благородных целей отказываться я не собирался. Дон Кихот мог бы мной гордиться. Что же было дальше? Начало моей карьеры диджея-просветителя аккуратно совпало с ее завершением. И случилось это на одной из молодежных дискотек. Тотальное оккультуривание масс я решил начать с проекта Эммануэль Топ и их трека «Туркиш базар» в ремиксе от Массимо Вивона. Стиль этой восьмиминутной композиции в современном понимании можно охарактеризовать как «Эйси тэч транс». При первых же гипнотических звуках турецкого базара люди на танцполе остановились как вкопанные. Но я решил в своих намерениях быть твердым и непоколебимым, проиграв трек полностью. Да-да, тогда в клубах стояли обычные бытовые проигрыватели дисков и совместить два трека способом, похожим на настоящее сведение – Можно было только в том случае, если у треков совпадали значения BPM, количество ударов в минуту. Поэтому треки воспроизводились преимущественно от начала до конца. Спустя всего несколько секунд большая часть присутствующих спешно покинула танцпол. Некоторые из оставшихся искосо поглядывали в мою сторону, перешептываясь между собой. Прочие просто стояли на танцполе, скрестив руки на груди, тем самым выражая молчаливый протест моей правильной музыки. Внимательно вглядевшись в разрозненные группки посетителей, я все же обнаружил несколько людей, лениво шевелящихся в такт звучащей композиции. Да, триумф и овации — Этим вечером мне явно не светили. Половина трека уже отыграла, оставалось еще около четырех минут. Танцпол молча меня ненавидел, а я в ответ пристально буравил взглядом каждого, кто осмеливался посмотреть в мою сторону, всем своим видом давая окружающим понять, что менять музыку не собираюсь. Пока посетители стоически игнорировали звучащую композицию, внутри меня шевельнулось сомнение. Появилось неприятное ощущение того, что я делаю что-то не так. Ведь если разобраться, самая главная задача диджея – это побудить всех присутствующих на танцполе к пляскам. Несмотря на возникшие сомнения, я все-таки дал треку доиграть до конца и после него поставил один из обычных поп-шлягеров. Люди будто очнулись от летаргического сна. Они начали танцевать, на их лицах появились улыбки и руки взмыли вверх. Я был ошеломлен и озадачен. Почему трек, который очень нравился мне, не понравился остальным? Конечно, с высоты опыта накопленного к моменту написания книги я понимаю что эта композиция довольно спокойная и годится в лучшем случае для категории разогрев но чтобы во время ее звучания покидать танцпол и стоять столбом это уже слишком после этого случая я зарекся проводить подобные эксперименты в клубе и на протяжении нескольких последующих за этим случаем лет меня неотступно преследовал неразрешимый вопрос относительно того почему же люди среагировали глобальным ступором на на, в общем-то, вполне танцевальный трек. Ответ оказался до да, обидного простым. На дворе благоухала весна 2005 года. Я числился штатным диджеем в гомельском ДК ПО Гомсельмаш и, согласно своим прямым обязанностям, вел там по выходным дням молодежные вечерние дискотеки. И вот перед одной из таких дискотек ко мне подбежала девочка лет 13 и спросила «А вы будете сегодня ставить песенки, которые играют на МСТВ? «Конечно!» Широко улыбнувшись, ответил я. Девочка захлопала в ладоши и побежала в танцевальный зал. Продолжая улыбаться, я поймал себя на мысли о том, что последний пазл сложной и непонятной картины, складываемой мной последние несколько лет, лег на свое место. Я в полной мере осознал, насколько сложной задачей для простого диджея-резидента является развитие музыкального вкуса у посетителей мероприятий, на которых он работает. Ведь то, что вбивалось в юные головы телевидением и радиостанцией, С помощью хит-парадов долгими годами никакой начинающий диджей еженедельными дискотеками вытряхнуть не сможет. Готов поспорить, что даже диджей с мировым именем, который играет жесткие разновидности того же хаоса, техно или транса, побудить к танцам любителей обычной популярной музыки, скорее всего, не сможет, поскольку в его репертуаре вряд ли окажутся локальные хиты той или иной местности. Единственное условие – он должен работать инкогнито, иначе мы опять упремся в сформированное телевидением и масс-медиа общественное мнение. Это потому что он популярен Итак, наш любимый телевизор, или, как принято его называть среди интеллектуалов, зомбоящик. На сегодняшний день из всех медиаресурсов самым сильным и могущественным является именно телевидение. Движущаяся картинка на экране, сопровождаемая звукорядом, воспринимается нами, хотим мы того или нет, как полноценная реальность. Хотя на самом деле даже самое реалистичное и правдивое телевидение с реальной жизнью иногда ничего общего и близко не имеет. Но обычного человека это заботит мало. Мы рождаемся и проживаем свою жизнь бок о бок с телевизором. В некоторых семьях этот «электронный друг» в кавычках является единственным центром притяжения, массовиком-затейником и организатором семейного досуга, а иногда, в особо запущенных случаях, воспитателем и даже членом семьи. Но телевидение не так уж безобидно, как может показаться на первый взгляд. Как говорится, «бесплатный сыр» Только в мышеловке. Любите смотреть передачи про экзотические страны, кулинарные изыски и автотюнинг. Тогда приготовьте свой мозг к внедрению туда всевозможной рекламной информации. Любая реклама внедряется в сознание против нашей воли. Так уже устроен человек. И если кто-то возьмется утверждать обратное, пусть сначала проанализирует свои покупки за месяц. Как минимум, половина из них мелькала в телевизоре. Однажды от умного и образованного знакомого я услышал диференциальное. Рамбы в адрес рекламы, чем был очень сильно удивлен. На мой вопрос, чем же ему нравится реклама, он ответил. Когда транслирующийся по телевизору кинофильм прерывает реклама, это великолепный повод сходить на кухню за чаем и печеньем, сделать важный звонок, посмотреть, что показывают по другим каналам. Вот и получается – жизнь в цикле рекламных пауз. Лично я предпочитаю планировать свой день, исходя из поставленных задач, а не под сетку рекламы. Мне нравится получать информацию тогда, когда у меня для этого есть время и желание, а не тогда, когда мне ее решат преподнести. Учитывая то, что передачи и кинофильмы, находящиеся в сфере моих интересов, по телевизору показывают редко, мало и неохотно, телевидение я фактически игнорирую. С появлением доступного высокоскоростного информации Интернета многие предрекали скорый закат эры ТВ. Поначалу я тоже так считал, но время идет, а телевидение даже и не думает сдавать свои позиции. У вас есть предположение, почему? Да потому, что телевидение всецело держится на одном из семи смертных грехов человечества — лени. Почти любую информацию, которая только может понадобиться человеку, можно найти с помощью Интернета. Книги, фильмы, музыка, с помощью компьютера, подключенного к сети, можно купить или заказать очень большой перечень всевозможных товаров или услуг, начиная от зубочистки и заканчивая автомобилем, который быстро и бережно подгонят к воротам вашего коттеджа. Однако для реализации всего этого потенциала нужно быть уверенным пользователем ПК. Но ведь правильно работать с компьютером необходимо учиться. Лень. Нужно потратить время на нахождение требуемого контента. Лень и перепробовать множество вариантов. Лень. Прежде чем найденная и полученная информация будет соответствовать первоначальным ожиданиям. А ведь поиск может затянуться или вовсе оказаться безрезультатным. А сколько надо постоянно прилагать сил и знаний, чтобы пользоваться ПК. Программное обеспечение, антивирусы, фаерволы, кодеки, драйвера, браузеры, проводники, редакторы текста, видео, аудио. Именно поэтому простой обыватель, крайне нежелающий напрягать извилины, выбирает то, что попроще. Телевизор. Мягкий большой диван, огромный плоский экран, пакет из 100 телеканалов, холодильник на расстоянии вытянутой руки, заблаговременно и предусмотрительно забитый продуктами к употреблению. Вот он злободневный стандарт идеального современного потребителя. Зомбоящик управляется с помощью пяти кнопок. Кл-выкл, переключение каналов вперед назад и звук громче-тише. Причем самая популярная кнопка на ТВ-пульте – именно смена каналов. Отсюда и новомодный невроз. Навязчивый переклюк. Когда зритель из-за опасений пропустить что-нибудь интересное, начинает гнать по кругу все каналы, которые принимает телевизор. И даже пролистав их все, он он отнюдь не успокаивается, ведь на некоторых каналах была реклама. А вдруг, пока он щелкал, где-нибудь начали показывать... Именно то самое самое, при... самое очень интересное. интересное. А как же программа передач в газете? Ага, еще чего. Это же надо прочесть кучу строчек и буковок. Куда проще ритмично нажать на кнопку, глядя на пестрый коллаж из сменяющих друг друга телепрограмм. И у Тивимана после такого просмотра внутри остается только пустота и чувство, что его обманули. Добавьте сюда Сюда еще и рекламу – вот вам и рецепт зомбирования с гарантией. Последователи культа Вуду нервно курят в сторонке. Помимо того, что телевидение является крайне отупляющим явлением, в настоящее время оно несет в себе невероятно огромный заряд тотального порабощения психики посредством рекламы. Реклама везде. От нее уже не спрятаться и не скрыться даже в интернете. Хорошо, в сети хоть можно самостоятельно фильтровать потоки той или иной рекламной информации. Нужное просматривать, ненужное игнорировать. И по горячим следам читать отзывы о предлагаемом товаре или услуге. В зомбоящике все уже возведено в аксиому. «Покупай только это». К тому же зрителя стращают последствиями отказа от приобретения рекламируемого товара, услуги или убеждают в гарантированном превосходстве индивида над всеми остальными представителями рода человеческого, если товар, услуга будут им куплены. Моющее средство, газированная вода, спортивная обувь и одежда, автомобиль, зубная паста, шампунь. Не думаю, что после прочтения этих слов вы долго вспоминали названия фирм-производителей всего выше перечисленного. В большинстве случаев на ум будут приходить только наиболее часто рекламируемые товары. Так уж устроена человеческая память. Несмотря на утверждение о том, что мозг человека задействован всего на 10% от своей максимальной мощности, некоторые специалисты утверждают, что мозг современного цивилизованного человека работает на пределе своих возможностей. Думаете, это происки ученых-пессимистов? Тогда вспомните события одного дня своей жизни, который был, к примеру, год назад. Ответ «было солнечно» не принимается. Нереально? Хорошо. Как вы провели утро ровно за месяц до настоящего момента? Все еще трудно? Ну ладно. Что вы делали на прошлой неделе в четверг? Вы продолжаете путаться и сомневаться? А как насчет вчерашнего дня? Что же вы улыбаетесь? Или уже не улыбаетесь? Если бы у человеческого мозга 90% были в резерве, память не затирала бы с таким остервенением львиную долю событий нашей жизни. Конечно, есть еще и подсознание, куда, по мнению тех же ученых, бережно архивируется абсолютно вся информация, получаемая нами из внешнего мира. Но с этими архивами самостоятельно пока работать не получается потребуется высококлассный гипнотизер, который сможет достучаться до каждого момента прожитой вами жизни с помощью определенного набора методик и знаний. Вот поэтому мы запоминаем хорошо только то, что нам действительно чрезвычайно важно и очень нужно. Все остальное вытесняется новой информацией. Мозг в этом отношении больше похож на компакт-кассету, чем на флешку с микросхемами. Каждая следующая порция информации усваивается все хуже и хуже а после запоминания с ней все труднее и труднее работать. Создатели рекламы превосходно знают о том, как работает серое вещество в наших буйных головушках. Один раз сообщить всем, что существует товар или услуга, недостаточно. Продукт необходимо рекламировать на протяжении всего периода реализации иначе его быстро вытеснят конкуренты новинки, при этом совсем не обязательно лучшие по качеству. В одной из книг об агрессивном маркетинге я с ужасом узнал срок, необходимый для того, чтобы потребитель запомнил марку товара или сам товар. На своих курсах я всегда задаю ученикам следующий вопрос. Сколько, по вашему мнению, нужно времени, чтобы прожечь в мозгу название рекламируемого товара? Среди ответов ни разу не прозвучал вариант, где для уверенного запоминания покупателям товара необходимо более месяца активной рекламы. А на самом деле, по результатам социологических опросов и многократных исследований, минимальный период атаки на зрителя – не менее года целых 365 дней инфобомбардировки. И уже только потом можно потихонечку снижать, но ни в коем случае не прекращать, интенсивность рекламной кампании. В дальнейшем потребительский спрос будет тщательно анализироваться для более грамотных корректировок маркетинговой стратегии. А вот вам еще один миф о рекламе. А перед мифом по старой доброй традиции вопрос. Как вы полагаете, спрос рождает предложение или наоборот? Подумайте хорошо, Готовы высказать предположение. Те, кто ответил спрос, рождает предложение отчасти правы. Человеку нужна одежда, еда, жилье. Но этот ответ был бы абсолютно точен, если бы существовал всего один фасон одежды, только один вид пищи и один тип жилья. Никто бы не захотел носить дорогущие часы, если бы не увидел рекламы, в которой говорилось о престижности и особой роли в обществе владельцев таких часов. Вуаля! И Потребитель, сломя голову, бежит в магазин, спеша расстаться с кровно заработанными деньгами. Хитрая подмена понятий, на которой сколотил состояние не один ловкий делец. Панты дороже. Под этим девизом нам навязывают продукцию, не имеющую ничего общего ни с нашими реальными потребностями, ни с истинными желаниями. Так, руководство одной очень популярной и богатой инновационной компании, производящей компьютеры и телефоны, прямо и во всеуслышание заявило. Мы делаем миллиарды на счастье молодежи. Сам факт обнародования этого кощунственного тезиса говорит только об одном – мир доведен до той степени крайности, когда даже открытое признание корпораций своих корыстных интересов нисколько не помешает ей и дальше доить послушных и безропотных покупателей. Теперь вернемся в нашу индустрию развлечений. Шоу-бизнес по всей строгости логики не только шоу, но еще и бизнес. Эти два слова неразрывно связаны между собой поскольку в этой отрасли, если нет бизнеса, то не за что организовывать и шоу. И если нет шоу, то не за что просить деньги у потенциального зрителя. Поэтому огромный толчок развития отрасль развлечений получила благодаря финансовым вливаниям. И если в 18-19 веках финансирование зрелищных искусств носило скорее спонсорскую и одностороннюю направленность, средства на развитие выделяло государство, разные благотворительные общины богатые и влиятельные меценаты, то в наши дни процесс стал двухсторонним. В дело включились бизнесмены, которые хотят и, главное, будут извлекать из всего этого прибыль. Если у делового человека с чувством прекрасного было все в порядке, и он, понимая, что и как нужно делать, привлекал к работе только профессионалов наивысочайшего уровня, итогом являлся качественный творческий продукт. Но так бывает далеко не всегда. У некоторых бизнесменов, в кавычках, во главу угла ставятся личные амбиции и желание сэкономить. И тогда может реализоваться примерно следующий сценарий. У скромного толстосума Фомы, который занимается строительством и немножко нефтью, скопился, интересно откуда, некий резерв американских денег. А Фома, как назло, давно мечтал попасть за кулисы великого и могучего шоу-бизнеса. Концерты, ТВ, клипы, блеск, лоск и шик вместо надоевших кирпичей – И вонючего бензина, да и подзаработать куда уже больше. Можно неплохо. Понятное дело, сам Фома на сцену лезть не собирается, потому что и годы уже не те, да и друзья не поймут. Фома поболтал с несколькими знакомыми звездами и начал активное действие. Устроил кастинг, на котором из пары сотен претендентов создал новую группу Cash Брюлики. В нее он выбрал худую спортивную брюнетку, пышногрудую блондинку в теле, щедушного очкарика ботаника и накачанный брутального матча. В условиях кастинга, конечно, говорилось, что предпочтения отдаются обладателям безупречных внешних данных, имеющих музыкальное образование по классу вокала и хореографическую подготовку. Но вот беда, те персонажи, которые приглянулись Фоме, не петь, не плясать не умеют. Но вы не волнуйтесь, шевелиться на сцене под музыку их более-менее научат. В студии петь за них будут профессиональные вокалисты, а на концерте фонограмма. А чтобы в первых лучах славы они не поймали звезду, их изначально приструнят многолетним кабальным контрактом. Музыку напишут композиторы, а звукоинженеры на студии дожмут ее так, чтобы она качала. Теперь нашему квартету не хватает только рекламы. А как рекламируется музыкальный коллектив? Правильно, с помощью видеоклипа. Для этих целей существуют музыкальные ТВ-каналы. Если песня берет за душу, музыка заставляет притопывать, а видео радует глаз, тогда у клипа есть все шансы понравиться зрителям, стать популярным и попасть в хит-парад. Ну а если у нашего Фомы, то есть простите, у коллектива Cash and Брюлики песня не очень, музыка так себе, а клип вообще не про что. Вернемся к началу и без шуток. Все этапы, начиная с объявления кастинга, предполагают финансовые вложения. Величина этих вложений напрямую зависит от уровня, на который заказчик желает выйти. Если принять во внимание полный цикл музыкального продукта, включая видеоклип и его последующую ротацию на ТВ, и предположить, что проект нацелен на русскоязычный музыкальный рынок, то тогда за отправную точку следует взять бюджет в несколько сотен тысяч долларов. Заведомо звездная судьба музыкального коллектива может стоить уже несколько миллионов. Но если по каким-то причинам песня не удалась, тогда продюсер начинает отрабатывать совсем иные схемы и нажимать другие рычаги. Обратного пути нет, поскольку вложения, и не маленькие, в музыкальный продукт уже были сделаны. Если сейчас опустить руки, эти вложения при в ничто. В случае заведомо слабой песни Клипа. владельцы ТВ-канала кому намеком, кому прямо озвучивают прескурант за ротацию. Ротация или количество и периодичность повторов – ключевой момент в раскрутке песни. Если заказчик думает быстро и умеет считать свои деньги, то своевременное предложение владельцев музыкального ТВ о возмездной ротации он, скорее всего, примет. Иначе его музыкальному коллективу грозит стремительное забвение. А кошельку облегчение. Вот так и получается. Один и тот же предмет обсуждений видеоклип. Для зрителя это мини-кино с музыкой и песнями, а для исполнителя, продюсера, реклама его товара. Теперь же давайте заглянем через иллюминатор телевизионного экрана в жизнь простого обывателя. Он, кстати, как раз в этот самый момент переключается на один из музыкальных каналов в надежде посмотреть новинки его любимого хит-парада. А на первом месте там зритель в ужасе несколько минут таращится в экран, понять как же этот шедевр в кавычках оказался на первом месте и сколько он не напрягает свои многострадальные от рекламы разумеется извилины но так и не может понять что же способствовало проникновению этой композиции не просто на верхнюю строчку чарта а вообще в хит парад проходит неделя наш зритель снова оказывается перед телевизором и смотрит свой любимый хит парад где на первом месте опять тот же самый коллектив чертыхаясь обыватель выключает телевизор он решает отказывается воспринимать эту композицию как часть хит-парада. Еще одна неделя пролетает, но трек продолжает висеть на самой верхней строчке. Человек уже в ярости. Что? Ну что может в этой песне быть такого, что позволяет ей торчать на вершине уже не первую неделю? Незаметно проходит месяц, а ситуация с первым местом остается неизменной. Вот тут и начинается самое интересное. Мысль. У нашего зрителя появляется робкая и абсурдная мысль. А вдруг в этой И песня и правда что-то есть, чего я не могу уловить, услышать и понять но он быстро избавляется от этого умозаключения, потому что композиция, висящая на первом месте уже несколько недель кряду, полнейшая чушь и ерунда. Но проходит еще неделя, тот же хит парад тот же зритель и та же песня на том же самом первом месте. Только теперь зритель уже слегка начинает нервничать. Но правда, что-то здесь не то. Если трек в хит-параде на первом месте, тогда это значит, что он понравился большинству зрителей. А если он зацепил большинство, то в нем определенно что-то должно быть. И вот уже добавлен уровень громкости, а потенциальная жертва рекламы внимательно вслушивается и всматривается в телевизор в надежде найти ту самую причину изюминку, благодаря которой эта песня номер один. После такого внимательного прослушивания и просмотра наш затравленный обыватель, конечно, не считает ее гениальной, но теперь он точно убежден, что в ней определенно что-то есть. Что конкретно? Сказать пока, увы, не может. Но, тем не менее, эта треклятая песенка уже не кажется ему однодневным мусором. При следующем просмотре этого популярного хита в кавычках, зритель с удивлением отмечает, что некоторые моменты композиции очень даже ничего. Да и видеоряд местами оригинальный проходит еще пара недель. Ситуация с положением трека в листе хит-парада не меняется и жертва зомбоящика, хлопая себя по коленке, искренне удивляется. Как же он, дурак, Раньше «Тормоз» не услышал «Глухой» и не оценил всю красоту и великолепие «Слепой» этого шедевра. Вот так-так. Стыдно сказать, что ему, Тугодуму, понадобилось целых два месяца, чтобы услышать хит и въехать в него. А трек действительно хорош. Эта мелодия уже играет из всех кофеварок и чайников. Ее ноты льются из динамиков торговых центров и автомобильных радиоприемников. В клубах и на дискотеках – на нее уже зазвучали ремиксы. Вот оно, свершилось! Да здравствует хит! Как он сразу не осознал этого! И когда зритель в следующий раз будет смотреть свой любимый хит-парад, а на первом месте окажется очередной низкосортный околомузыкальный шлаг, то он больше не будет сомневаться по поводу того, хорошая эта песня или плохая. Он молча проголосует за этот аудиомусор посредством СМС, потом скачает его себе на телефон в качестве редактор Чтобы продемонстрировать всем своим друзьям крайнюю осведомленность в лучших музыкальных новинках последнего времени, может даже начать потрунивать над кем-нибудь из товарищей, скептически настроенных относительно восхваляемого трека. А на дискотеке, едва заслышав знакомые звуки, будет кричать от радости громче всех. Вот вам портрет современного медиа-зомби идеального потребителя. Кто-то думает, что так сильно влияет на мышление человека, парад не может? Тогда для убедительности я приведу еще пару примеров искусственного формирования у людей отношения к тому или иному явлению. Пример номер один. Исследование в области психологии одного из американских университетов. Учеными были сформированы две фокус-группы, куда входили студенты этого учебного заведения. И первой и второй группе была продемонстрирована фотография мужчины средних лет в очках с легкой небритостью и небрежно уложенной прической. Суть эксперимента заключалась в том, что каждой из групп дали разную информацию о человеке на фотографии. В первой группе сообщили на фото особо опасный и жестокий серийный убийца, которого засадеянная ожидает смертная казнь. В второй группе сказали, что они видят на фото человека, который является профессором философии, исследователем и путешественником, который написал несколько фундаментальных трудов по своему профилю. Затем обеим группам предложили по внешнему виду выявить предрасположенность мужчины на фото к озвученной деятельности. Вот некоторые предположения студентов из первой группы, которым незнакомца описали как преступника. «Этот человек прямо светится безумием. У него пристальный ледяной взгляд, в котором чувствуется нечто жуткое». А очки еще больше усиливают этот эффект. Он не брит, волосы прически уложены неаккуратно, верный признак беспокойного характера и излишней нервозности. Его губы искривлены в ехидной улыбке, что моментально выдает его презрительное отношение к людям. Его покатый лоб и выдающиеся надбровные дуги говорят о примитивности мышления и агрессивном характере. Студенты второй группы, которым человека на фото представили мыслителям, увидели и описали совсем другое. Взгляд этого человека очень глубок и проницателен. Сразу виден незаурядный интеллект. Очки – верный признак того, что человек очень много читал и занимался литературной деятельностью. Злохмаченные волосы и легкая небритость говорит об увлеченности любимым делом настолько, что ученый просто забывает о своем внешнем виде. Это истинный фанат своего дела. На его лице нуждает легкая полуулыбка, что свидетельствует о ровном, дружелюбном и покладистом характере, который может принадлежать только хорошо воспитанному и чуткому человеку. Его высокий и широкий лоб свидетельствует о большом размере мозга, которым природа заботливо его одарила. Такое строение черепа встречается только среди интеллектуалов. Когда обе группы были собраны в одной аудитории, экспериментаторы раскрыли студентам свой замысел. Общему удивлению не было предела. Особенно после того, как изображенный на фото человек вошел в лекционный зал и сообщил студентам о том, что он самый обычный человек, согласившийся принять участие в этом эксперименте. Пример 2. Этот случай из моей бесшабашной юности. Будучи учащимся ПТУ номер 78 На одном из уроков физкультуры, который проходил на открытом воздухе, я нашел самое обычное фото для документов. На нем был изображен мужчина 40 лет в свитере и с усами. Какую шутку можно сыграть с находкой? Просто обрисовать? Банально. Тогда я вырвал лист из тетрадки и смастерил типичное частное объявление с телефонами на надрезанных полосках. Такие объявления в огромных количествах украшают каждую остановку общественного транспорта в любом населенном пункте нашей необъятной страны. В самом верху липовой объявки я аккуратно вывел жирным шрифтом «Оказание интимных услуг». А в угол приклеил найденное на физре фото усатого мужчины. Даже зная о том, что объявление «подделка», мои одногруппники чуть не надорвали животы от смеха. Клеить сей шедевр на рекламный стенд я, разумеется, не собирался. Вместо этого решил продемонстрировать его друзьям из компании по месту жительства. А чтобы было правдоподобнее, я представил дело так, будто бы сам случайно сорвал это непотребство на остановке. Ну и для пущего веселья я начал спрашивать у приятелей, какие же, по их мнению, интимные услуги может оказывать этот субъект. Одни с ответом затруднились, другие почуяли розыгрыш. Однако некоторые твердо и уверенно заявили о нетрадиционной сексуальной ориентации незнакомца на фото, причем в очень грубой форме. Когда я попытался выяснить, почему мужчину записали в сторонники однополой любви, был дан незамедлительный и прямолинейный ответ. «Да у него на лбу это написано». Затем я признался в фальсификации объявления и под всеобщий хохот отправил его в мусорный бак. Те, кто не поверил сразу, долго потешались с тех, кто причислил мужчину к сексуальным меньшинствам, вспоминая поговорку «У кого что болит, тот о том и говорит». Теперь же вернемся к шоу-бизу. Любой музыкальный канал по своей сути является мощным инструментом по формированию общественного мнения. Конечно, новый интересный и достойный музыкальный материал на этих каналах встречается, но он в меньшинстве. Почему? Потому что свои места в ротации давно и надолго заняло огромное множество известных певцов и певиц, музыкантов, артистов, которые работают на сцене не годами, а уже десятилетиями, ворочают десятками и сотнями миллионов долларов и не спешат покидать свое теплое место. А некоторые деятели за долгие годы уже настолько разрекламированы этим самым ТВ, что уже никаких хитов не надо. Их и покажут бесплатно, и в хит-парад засунут, потому как музыкальные фанаты любую новую песню звезды любят по умолчанию. Несмотря на мое предвзятое отношение к всевозможным независимым в кавычках рейтингам, я вовсе не хочу сказать, что чарты для диджея бесполезны и неактуальны. Например, для диджеев конъюнктурщиков хит-парад жизненно необходим, потому что работать им придется как раз перед теми людьми, которых этот самый хит-парад взрастил и воспитал. Вдруг замкнулся. Неужели все так печально? Слушайте дальше, и я клятвенно обещаю вам показать путь в светлое завтра.